И глухо, охотник нагорил, лежал у ног своего погубителя, лежал, уничтоженный той самой дикой силой, которая делала его истинным сыном своей мрачной стороны, которая и свела его, наконец, в могилу. «А черный бог по-прежнему правит», — смутно подумалось Скейну, «Правит, наблюдая за жизнью из неведомых потемок этого беспросветного края. Правит, звероподобный, вечно жаждущий крови. Ему все равно, кто будет жить». «А кто погибнет? Да коли ему не придется жаждать?» Кейн смотрел на могучего самца, гадая про себя. «Скоро ли громадная обезьяна обратит на него внимание и нападет?» Но, судя по поведению зверя, тот его вовсе не замечал. Отмещение еще не удовлетворило его. Нагнувшись, он поднял обмякшее тело воина и поволок его в джунгли. Ноги-голки безжизненно тащились по земле. Приблизившись к границе леса, самец остановился, без видимого усилия метнул тело чернокожего великана высоко вверх и швырнул его на торчавшие сучья. Послышался ужасный звук раздираемой плоти, острый конец обломанной ветви пронзил гулку насквозь. Там он и остался висеть, как смятая кукла. Облитый лунным серебром громадный самец еще постоял на поляне, молча глядя вверх на своего недруга. Потом беззвучно, как тень, растворился в лесу. Кейн медленно вышел на середину поляны и подобрал свою рапиру. Кровь из ран больше не шла, и он чувствовал, что сила понемногу возвращается к нему. По крайней мере, хватит добраться до берега, где его ждал корабль. Он немного помедлил у края поляны, повернулся и посмотрел на белеющее неподвижное тело Леллу, на его застывшее лицо, обращенное к небу. и на темной силуэт среди ветвей бренные останки гулки, которым звериная прикость уготовил ту же участь, что и телу самки гориллы. «Не на мудрость нашей страны», — бормотали вдалеке барабаны, «темна мудрость нашей страны. Кому мы служим, тех мы и губим. Беги прочь, если намерен остаться в живых. Но песни наши тебе не позабыть никогда», — говорили они, — «никогда, никогда». И Кейн зашагал по тропе, которая должна была вывести его к морю и к кораблю, который его там ожидал.